Глава тринадцатая. «Черная кошка», «Пятница тринадцатая» и прочие суеверия. «Рита!» — крикнула Катя, допивая кофе. «Вставай! Ты опоздаешь в институт. Но сколько можно спать?» «Катеринка!» — раздался сонный голос Катиной сестры. «Не ворчи, правильная наша. Я спать хочу. Тем более, что сегодня пятница, тринадцатая, и лучше вообще остаться дома». «Ты веришь в эту чушь?» – Катя рассмеялась. «Нет», – ответила Рита, – «но это прекрасный повод пропустить лекции». Энтяйка, вставай!» – повторила Катя. «Хорошего дня! Я на работу! Не забудь, что вечером мы с тобой встречаемся. Ты обещала помочь платье выбрать ко дню рождения». «Пока-пока! Я все помню, не волнуйся!» – попрощалась Рита и предупредила старшую сестру – Будь осторожна, смотри, чтобы черные коты не перешли тебе дорогу. Катя Ершова вышла из подъезда и быстрым шагом направилась к школе. На улице было еще темно, людей совсем мало, неожиданно Катя стала не по себе. А вдруг все это правда, подумала она и прибавила шагу. Черные коты и 13 число... Да нет, успокоила она сама себя, выдумки. Открыв дверь кабинета и пропустив вперед детей, Катя подошла к столу, разложила тетрадки, ручки и карандаши. «Екатерина Михайловна, вы знаете, что сегодня пятница тринадцатая?» Сделав страшные глаза, спросил Даня Веселков. «Знаю», — ответила Катя. «Ты что, боишься этого числа?» «Что вы?» — Екатерина Михайловна воскликнул Даня. «Я ничего не боюсь. Я храбрый». А давайте будем пугать друг друга. <музык> Вам уже страшно? Испугались? Может быть, свет выключить? <музык> Не надо свет выключать, попросила Варя дрожащим голосом. На улице темно, и пятница сегодня. Она всхлипнула. Тринадцатое. Мне папа рассказывал, что в Америке в лифтах нет тринадцатого этажа. «То есть этаж-то на самом деле есть, а номера такого на цифровой панели нет. После 12 сразу 14 идет», – вспомнил Дима Думцев. «Екатерина Михайловна, вы боитесь числа 13? поинтересовалась Яся. «Нет», – быстро сказала Катя, – «совсем нет. У моей мамы день рождения 13 сентября. Я люблю это число». «Давайте еще про страшилки поговорим» предложил Ленька, про что-то ужасное. «Как в лагере у костра», подумала Катя. «Там мы тоже рассказывали друг другу страшилки». «Отличная идея», обрадовался Даня. «Продолжаем. Екатерина Михайловна, а вы знаете, что в Японии есть такая рыба? Фуфа называется. Она ядовитая-приядовитая. Съешь кусочек этой рыбки и тю-тю», присвистнул он. «Тю-тю?» насторожилась Варя. Куда тютю? -тю? Туда, мрачно подтвердил Вареное опасение Даня. Совсем тютю. -тю. Даня, ты не совсем прав, начала объяснять Катя. Рыба фугу, так она правильно называется, действительно очень ядовита, но опасность она представляет только в том случае, если неправильно приготовлена. Хотя я, наверное, все равно не рискнула бы ее попробовать, призналась она. «Что-то мне уже очень страшно», — Екатерина Михайловна сказала Наташа. «Не будем больше продолжать этот разговор, а то ядовитая рыба, тринадцатое число...» — она вздохнула. «А черная кошка, Екатерина Михайловна, — вспомнил Дима, — если дорогу перебегает черная кошка, нельзя идти дальше, пути не будет. Вы знали про это?» «Да, Дима», — сказала Катя, — «но я не верю в эту примету. Обычно, если я вижу черную кошку, то продолжаю шагать, не обращая на нее внимания, и вообще все это суеверие. В этот момент дверь в класс приоткрылась. А -а -а! – закричали девочки. Монстры! В кабинет заглянула Изольда Васильевна. Что у вас происходит? удивленно спросила она. Рассказываем друг другу страшилки? объяснила Катя. Изольда Васильевна пристально посмотрела на ребят. «Так, понятно», сказала она и подмигнула Катя. «А известно ли вам, что если начать шнуровать ботинок с левой ноги, то будет пасмурно и пойдет дождь?» «Да что вы, правда?» засомневался Даня. «Вы шутите, Изольда Васильевна, — решила уточнить Варе. «Не может быть, ерунда про ботинок. Я сегодня, когда пришла в школу и переодевала сменку, как раз с левой ноги и начала». «Ну все», — мрачно сказал Даня. «Что все?» — насторожилась Варя. «Дождь сейчас пойдет», — сказал мальчик. «Не может быть», — Варя рассмеялась. «Сейчас же зима». «Как у вас весело», — заметила Изольда Васильевна. «Какие еще приметы вы знаете?» Нельзя дарить розы с шипами, неожиданно подала голос Лиза. Почему? удивилась Изольда Васильевна. Потому что, начала отвечать Лиза. Все, хватит, взмолилась Варя. Давайте лучше диктантик напишем. Смотрите, Екатерина Михайловна, я уже пишу в тетраде волшебное слово. Диктант. После работы Катя Ершова ждала свою младшую сестру на площади рядом со станцией метро, под большими часами. «Конечно», — пробормотала Катя, переступая с ноги на ногу. «Уже шесть часов, а ее все нет, и телефон не отвечает». «Катеринка!» — прозвучал звонкий голос. Катя обернулась и увидела, что Рита бежит ей навстречу. «Прости, чуть-чуть задержалась», — засмеялась Маргарита. «Не сердишься?» — она чмокнула сестру в щеку. «Все, я полностью в твоем распоряжении. К зачету подготовилась, с преподавателем по телефону пообщалась, мы можем ехать, куда скажешь». Ритуся, почему я не могу на тебя сердиться? спросила Катя, целуя сестру в ответ. Потому что ты меня любишь. Это, во-первых, объяснила Маргарита, а во-вторых, на младших не обижаются. Так, куда едем, что ищем? спросила она. Платье ко дню рождения, сказала Катя. Будут гости, Игорь. А, -а многозначительно протянула Рита. Тогда понятно, платье должно быть самым красивым. Нет. Неправильно меня поняла, начала Катя, я не. Да ладно тебе, Катеринка! воскликнула Рита. Игорь, чудный парень и тебя любит. Мне он этого не говорил, грустно произнесла Катя. Скажет, заверила Маргарита сестру, едем, выберем тебе самое прекрасное платье на свете.